8. Четверг, почти половина двенадцатого. Розе отпила глоток минералки, прополоскала ее рот, проглотила и снова взяла гранки. Она приближалась, это точно. На сей раз его слух не сыграл с ним никаких шуток. Петерсон слышал нарастающий цок от ее высоких каблучков по коридору. Он представил себе ее уже с раскрытой сумочкой, роющуюся в поисках ключа, тревожащуюся от дьяволе, который может красть за ее спиной, когда как ей следовал бы беспокоиться о том, кто затаился в ожидании. Он быстро проверил, при нем ли нож, а потом торопливо натянул на голову нейлоновый кулак. Как только ее ключ заскрежетал в замке, Петерсон вытащил нож и... «Стоп, стоп, стоп!» – раздался раздраженный окрик Роды в динамиках. Рози подняла глаза и посмотрела сквозь стеклянную стенку. На нее с испугом смотрел Керт Гамильтон, сидевший возле своей контрольной панели с опущенными на ключицы наушниками. По-настоящему, ее привело в ужас то, что Рода курила одну из своих тонких сигареток прямо в пультовой, не обращая внимания на табличку «Не курить» на стене. Рода выглядела так, словно провела кошмарную ночь, но здесь она была не одинока. «Рода, я что-то не так сделала?» «Наверное, нет, если ты носишь нейлоновые кулаки», — сказала Рода, и стряхнула пепел в керамическую чашечку, стоявшую перед ней на панели управления. Было несколько мужиков, которым иногда мешали мои нейлоновые кулаки, но обычно я все же называю их чулками. Несколько секунд Рози просто не могла взять в толк, о чем она говорит. Потом она вспомнила несколько прочитанных ею последних предложений и застонала. «О, Рода, прости!» Кэрт надел наушники и нажал на кнопку. «Убей все мои завтра! Дубль 73...» Рода положила руку ему на плечо и произнесла такое, отчего Рози словно окатила ледяной волной. «Не стоит». Потом она взглянула в окошко, увидела вытянутое лицо Рози и улыбнулась ей, сдержанно, но ободряюще. «Все в порядке, Рози. Просто я решила сделать перерыв на лэнч полчасиком раньше». «Выходи и пошли». Рози поднялась. Слишком быстро, Сильно ударившись бедром об угол стола, чуть не опрокинув пластиковую бутылку с минеральной водой, и поспешно вышла из кабинки. Роды Керт стояли рядом, и на мгновение Розе показалось, нет, она угадала, что они говорили о ней. «Если ты впрямь так думаешь, Розе, тебе следует сходить к врачу», – подала голос послушная разумная. «Такому врачу, который показывает тебе чернильные кляксы и выясняет подробности, как ты, например, ходишь в уборную». Обычно Розе ничуть не помогал этот голос, но на этот раз она ему обрадовалась. «Я могу читать лучше», — сказала она Роди. «И после Лэнча буду, клянусь». Она была уверена в этом? Нет. Все утро она пыталась погрузиться в «Убей все мои завтра», как раньше окуналась в луч манты, но получалось плохо. Только она начинала проникать в тот мир, где Альму Сент-Джордж преследовал ее психованный почитатель, Петерсон, как тут же вылетала оттуда. Голоса, прозвучавшие по телефону прошлым вечером, все еще были на слуху. Голос Анны, говоривший, что ее бывший муж, человек, отправивший Розе в дочери и сестры, убит. Голос Билла, в котором звучали тревога и растерянность, когда он спрашивал ее, что случилось. И хуже всего, ее собственный, просивший его держаться от нее подальше. Просто держаться подальше. Кэрт похлопал ее по плечу. «У тебя день плохого голоса», — сказал он. Это все равно как день плохой прически, только хуже. Мы не раз сталкивались с этим здесь, в аудиокабине триллеров. Верно, Ро? Конечно, подтвердила Рода. Но ее изучающий взгляд не отрывался от лица Рози, а та могла себе представить, что видит в нем Рода. Прошлой ночью она спала всего два или три часа, и у нее не было такой косметики, которая могла бы скрыть последствия этого. А даже если бы и была такая косметика, она все равно не умеет ею пользоваться, подумала Рози. Когда Розе училась в старших классах, у нее было несколько простейших косметических средств. По иронии судьбы, как раз в то время, когда они меньше всего были ей нужны. Но с тех пор, как она вышла замуж за Нормана, она не пользовалась ничем, кроме пудры. Или двух, или трех тюбиков с губной помадой, самых естественных оттенков. «Если бы я хотел всегда иметь возможность любоваться проституткой, я бы женился именно на такой, размалеванный», сказал ей однажды Норман. После этого она вообще практически перестала пользоваться косметикой. Ей показалось, что особенно пристально Рода изучает ее глаза. Красные веки, покрасневшие белки, темные круги под глазами. Погасив вчера вечером свет, она в отчаянии проплакала около часа, но слезы не помогли ей уснуть. Это было бы счастьем. В конце концов она успокоилась и просто лежала в темноте без сна, стараясь ни о чем не думать, но из этого ничего не вышло когда перевалила за полночь, ей пришла в голову по-настоящему жуткая мысль, она зря лишила себя заботы Билла. И возможно его защиты, именно в тот момент, когда так отчаянно нуждалась в ней. защиты? Ну смех да и только. понятно, что он нравится ей и тут нет ничего плохого, но посмотрим правде в глаза, Норман запросто сожрет его на завтрак. Правда Анна не связывала убийство питера с норманом. Она не допускала мысли, что Норман уже в городе. Питер Слоуик провел множество благотворительных дел, и не все они так уж никого не задевали. Что-то другое могло повлечь за собой месть и убийство. Только Рози знала, сердцем чувствовала, это был Норман. Однако тот голосок продолжал нашептывать, пока тянулись долгие часы этой бессонной ночи. Чувствовала ли она сердцем? Или та часть ее, которая была непослушной и разумной, а лишь растерянной и испуганной, просто пряталась за этой мыслью? Может, она ухватилась за звонок Анны, как за предлог прервать свои отношения с Биллом, пока они еще с ним не зашли далеко. В этом она не могла дать себе отчета, но она знала. Одна мысль о том, что она может никогда больше не увидеть его, делает ее несчастной и пугает ее так, словно она теряет что-то, без чего нельзя жить. Так не бывает, конечно, чтобы один человек стал полностью зависим от другого, и так быстро. Но когда пробил час ночи, а потом два и три... Эта мысль начала казаться все менее странной. Если так не бывает, то почему она испытывает такой страх и такое отчаяние при одной мысли, что никогда больше не увидит его? Когда она заснула, ей снова приснилось, что она едет с ним на мотоцикле. Опять она сжимала мотоцикл голыми ногами, и на ней был тот же розмариновый хитон. Когда ее разбудил звонок будильника, вскоре после того, как она в заснула, она тяжело дышала и горела словно в лихорадке. «Рози, что с тобой?» – спросила Рода. «Все в порядке», – ответила она. «Просто...» Она быстро взглянула на Кертиса, потом на Роду, пожала плечами и приподняла уголки рта в вымученной улыбке. «Просто, знаешь, у меня сейчас плохое время месяца». «Угу», – кивнула Рода, но без особой убежденности. «Ладно, пойдем с нами в кафешку. Утопим печали в салате из тунца и земляники со сливками». «Именно так», – сказал Керт, – «я угощаю». На этот раз улыбка у Рози получилась чуть более естественной, но она отрицательно покачала головой. «Я лучше прогуляюсь. Мне нужно пройтись и подставить голову ветру. Пусть выдует из нее всю пыль. Если ты не поешь, то часа в три, скорее всего, упадешь в голодный обморок», — сказала Рода. «Я съем салат, обещаю». Рози уже направлялась к старому скрипучему лифту. «А если съем что-то еще, то испорчу полдюжины отличных дублей отрыжкой». «Сегодня это вряд ли что изменит», – заметила Рода. «В четверть первого начнем, идет?» «Конечно», – ответила она. Пока лифт спускался на четыре этажа вниз в вестибюль, последнее замечание Роды неотвязно вертелось у нее в голове. «Сегодня это вряд ли что изменит». «Что, если у нее не получится лучше после полудня? Что, если они от 73-го дубля дойдут до 80-го, а потом до 100 бог знает какого?» Что, если когда она встретится завтра с мистером Леффердсом, он вместо того, чтобы предложить контракт, сделает ей замечание? Что тогда? Неожиданно она ощутила прилив ненависти к Норману. Этот приступ страха повлиял на нее, как удар между глаз каким-то тупым тяжелым предметом, вроде обуха топора. Даже если Норман и не убивал мистера Слоуэка, Даже если Норман все еще остается дома, в том другом временном поясе, он по-прежнему преследует ее, точь-в-точь, точь, как Петерсон преследовал бедняжку Альму Сент-Джордж. Он преследует Рози и в ее воображении. Лифт остановился, и двери распахнулись. Рози вышла в вестибюль, и мужчина, стоявший возле стенда с планом здания, повернулся к ней. На его лице были написаны одновременно и надежда, и тревога. Это выражение делало его еще моложе, чем обычно почти подростком. «Привет, Рози», — сказал Билл.